Глава 26. Играется, снова пытается насолить. Как эти вещи вообще связаны между собой? Резкий звук проносится по всему помещению, и я вздрагиваю, поворачиваясь в сторону грохота. Не сразу понимаю, что происходит, и теряюсь, когда слышу за спиной тяжелые шаги. Сердце уходит в пятки, стоит только осознать, что сейчас меня поймают за подслушиванием. Делаю несколько широких шагов аккуратно, чтобы не стучать каблуками о плитку. Оказываюсь возле Алены, которая уронила поднос с чаем и пролила жидкость на чистый пол. Мне было абсолютно плевать потому что это мелочи слышу как дверь моего кабинета открывается и я шиплю смотря на свою помощницу алена проклятье ругая сделая вид что не замечая жениха попила чай называется иди домой разработать уже не можешь стреляя в нее предупреждающим взглядом чтобы она ничего не сказала притворяясь что на ноги попала обжигающая жидкость возмущаясь и потирая пострадавшую кожу все нормально Голос за спиной заставляет развернуться, и я вижу выбежавших Аню и Рому, которые смотрели на это безобразие. «Да, да», — машу рукой, утешая их. «Нужно это убрать». «Я, наверное, пойду. Твоей невесте нужна помощь», — подает голос Шевцова, шустро огибая Березникова. И если она хотела уйти так быстро, то у неё ничего не вышло. Рома хватает её за предплечье и останавливает, заставляя обернуться в его сторону. «Больше не появляйся здесь». Грубее, чем следовало, отвечает Рома, вызывая дрожь во всём теле. «Никогда не видела, чтобы он так зло говорил с кем-то». «А вот это решать не тебе». Лукава улыбается, вырывает свою руку, а потом смотрит на меня. Взглядом скользит по моему телу и ногам, которые были совершенно сухие. «Помоги», — кажется, Кристина обожглась. Сказав эти слова, она поднимает голову, задирает подбородок и идёт на выход. По пути взглянула на меня ещё раз и, подмигнув, тихо проговорила. «Ещё встретимся, Кристина». «Не знаю, слышала ли это Рома». Но пусть лучше нет, чтобы не испортить настроение ему ещё больше, потому что не могу позволить это сделать другому человеку. Сейчас это сделаю я. Оставлять те слова просто так, отказывалась. Какая к чёрту игра, а тут воронов? Когда мы остаёмся в приёмной одни, поднимая на него взгляд и, не выдерживая, нетерпеливо спрашиваю. О чём она говорила? Сейчас мне было всё равно, что обо мне подумает мужчина. «Я думал, ты до такого не докатишься», — говорит брезгливо, чуть морщась. «Давай не сейчас». Или тебе приспичило начать истерику именно сейчас? Крис, правду у меня нет настроения. Лучше скажи, ты звонила Маликову? От его слов глаза округляются, и я, непонимающе, смотрю на него, спрашивая, «Зачем?» «Как зачем?» Непонимание в его голосе порождает ком напряжения в горле. «Нам нужны материалы!» Не верю в то, что он говорил. Ради своей цели он готов был положить меня под своего так называемого друга. Рука сама дрогнула, поднимаясь вверх и замахиваясь. Хлёсткий удар, и ладонь горит от столкновения с щетинистой щекой Ромы. Его голова чуть сдвинулась в сторону, а волосы разметались по лицу. Выбесил. А еще шокировал. Спектр разных эмоций рвался наружу, и я не знала, как реагировать. Эту пощечину он заслужил, как никто другой. разворачиваясь и иду на выход, шагая туфлями по осколкам. Шмыгнула носом и поджала губы, чувствуя поток соленых слез, стекающих по щекам. Обидно. Он считал меня разменной монетой в их сделке с Ильей. Я понимала, что сейчас было не самое время ссориться и конфликтовать, но... «Разве это нормально? Подкладывать собственную невесту своему другу, и все ради какого-то материала?» Жгучая обида захлестывает с головой. Пока жду лифт, вытираю слезы и надеюсь, что Березников не пошел за мной. Иначе я могла не сдержаться, все ему высказать, ударить еще раз, и мне будет плевать, какие отношения у нас будут потом. Меня не волнует прошлое, только настоящее. Даже будущее не так страшит, как то, что происходит сейчас, потому что только от этого зависит, что будет потом». Порой мы срываемся, делаем ошибки, я понимала это по себе и никого не осуждала, но... Но Рома делал это во второй раз, не подумал над своими словами, не нашел выхода из ситуации. Этот человек надеялся на нормальные отношения. Как только мы заключили контракт, он предложил, что если мы сживемся, то он будет не против продолжить и дальше. Семья всегда отвлекала от работы, было бы неплохо, если бы она была, и не нужно было тратить на нее время. А как после этого хоть как-то хорошо относиться к этому человеку? Дико противно, оттого, что я позволяла этому человеку трогать себя. Я пускала его к себе в душу, иногда делясь с ним по утрам своими мыслями. Раньше, не сейчас. Как только в моей жизни появился Воронов, все пошло наперекосяк. Но он не виноват, нет, виновата я, потому что понимала, проблема в моих чувствах и мыслях. Просто стала по-другому смотреть на Рому. Видимо, ему не хватало секса и внимания, а я дарила это Кириллу. Невольно, случайно. И теперь жених отыгрывается на мне, заставляя лечь под Маликова. Месть? Возможно. Нет, этого не будет. Я сама найду выход из этой ситуации. И мне будет плевать, если Березников заберет все лавры себе. Для меня главное сейчас найти то, что мне нужно. Решить все с планом и приступить к работе. Покончить с проектом, сыграть свадьбу и развестись, как только кончится контракт. С меня хватит. Я верила ему, а он предал меня, вколотив гвоздь в крышку моего гроба. В пустом лифте достаю телефон и звоню подруге. Я, правда, не хотела сейчас этого делать, но мне срочно нужно было успокоиться. Чувствовала, что скоро сорвусь, начну рыдать, орать, и никто рядом не поможет. Да и сделать сейчас этого не могла, была в офисе. Поэтому мне нужна подруга, которая поддержит меня. Но, видимо, сейчас ей было не до меня, потому что она не взяла трубку. Наверняка сейчас отдыхала где-нибудь в ресторане со своим немцем. Он у неё хороший, не обижает, зовёт с собой в Германию, но она кичится, не желая ехать. А я бы сейчас бросила всё и хотя бы на несколько дней дёрнула отсюда, забывая о всех проблемах. Когда Карина не отвечает и на третий звонок, убираю телефон в сумку. Буду отдыхать одна. И я даже предполагала, где. Знала, что любимый бар «Фаер» ждал меня с распростёртыми объятиями. Знала, что любимый бар «Фаер» ждал меня с распростёртыми объятиями, которые открыты для меня в любой момент».